Глава сорок восьмая. Анзор слегка наклонился ко мне, прошептал у уха. «Готово». Я рассеянно кивнула. Буквально почувствовала исходящую от него харизматичную энергетику. Он решительно вышел вперед и распахнул дверь. В зале воцарилась тишина. Повернулись все. От финансового директора до сурового ветерана логистики. Их лица словно кадры в стоп-кадре. Сначала непонимание, затем интерес. Настороженность и подозрение буквально фанили ото всех, кроме лихана и Марата. Они тоже являлись акционерами группы компании «Анзора». Знала, что и представитель Раджаба тут был. Сам он, будучи госслужащим, формально не имел отношения к частному бизнесу. Мы пересеклись со знакомыми мужчинами глазами. Они ободряюще кивнули, даже чуть улыбнулись. Это даже придало мне сил. «Анзор» спокойный, уверенный, как всегда, шагнул вперед и обвел всех взглядом. «Коллеги, позвольте представить вам Радмилу Георгиевну Тарханову. С сегодняшнего дня она наш новый совладелец». Его голос звучал спокойно, но властно, не оставляя вопросов, сразу расставляя все акценты. Он сделал полшага в сторону, словно уступая мне центр сцены. Чуть коснулся рукой моей талии. Такой поддерживающий, собственнический, ощутимый жест. «Для тех, кто еще не знаком с ее работой, Радмила — высококлассный специалист с блестящим образованием». Она окончила тот же университет, что и я. «Только в отличие от меня?» Он усмехнулся, глядя на меня чуть сбоку. Училась без поблажек. И закончила с отличием. Над столом пронёсся лёгкий смех. Я улыбнулась. Ровно настолько, чтобы не показаться чересчур скромной. Мы сели за длинный стеклянный стол. Панзур в центре, я по правую руку от него. «А ещё?» Чуть поддался вперёд. «Она та самая предприимчивая девушка». которая стояла за самым знаменитым дубайским кондитерским стартапом, который за полгода привлёк более восьми инвесторов и вышел в плюс на второй квартал. Шорох, вопросительные взгляды, неподдельный восторг. Словно бы они узнали, что я на самом деле Бритни Спирс. Хотя о чём это я? Заветную плиточку из оплота роскоши и люкса своим дочерям, матерям, жёнам и любовницам не привёз только ленивый. Дальше начались сухие цифры, отчёты, доклады. Я старалась максимально погружаться в дела, а ещё невольно любовалась им со стороны. Могла ли я помыслить, что тот напыщенный мажор в кожаной куртке станет таким невероятно притягательным, успешным бизнесменом в деловом костюме? Конечно, могла. Анзор всегда производил на собеседника неизгладимое впечатление. И в равной степени умел держать интересы преподавателей и друзей, и женщин. Атмосфера в зале постепенно менялась. Ранее сдержанные, почти недоверчивые взгляды теперь потеплели. Некоторые мне искренне улыбались, другие как бы незначай подавались вперёд, чтобы рассмотреть получше. И да, по поводу экспансии. Это к вам, Ильяс Рашидович. Очень надеюсь, что команда углубит первоначальные расчёты уже в кооперации с Радмилой Георгиевной. Я решил, что настало время развивать кондитерское направление и на нашей платформе. Именно в такой концепции, которая была придумана Радмилой в Дубае. Селективно, эксклюзивно, доступно не для всех. И потому рождающая гиперспрос. Эффект снобы, так сказать. На этих словах он посмотрел на меня. Да, он помнил. И я помнила. Словно бы дежавю ударило в виски. Мой первый курс – эконом-теория и он, объясняющий мне основы рыночных отношений в перерывах между жаркими объятиями. Полагаю, что наша инфраструктура и ее творческая жилка и деловая хватка создадут нужную нам гармонию. В перспективе пойдем не только в формат сбыта, но и создание своих рестораций. Хочу вписать эту историю в наши рекреационно туристический план развития региона. В зале ещё кто-то уже начал обсуждать возможные форматы сотрудничества, а я всё ещё чувствовала его умозрительную руку на себе. Неуловимое прикосновение, которое будоражило сильнее, чем все бизнес-комплименты за день. «На этом всё, господа», — деловито хлопнул в ладоши Анзор, приглашая собравшихся встать. Между собравшимися тут же завязались параллельные разговоры. Все продолжали время от времени на нас коситься перед выходом. Анзор подошёл ко мне и смело положил руку на талию. «И да», — окликнул собравшихся. Раз уж мы тут все свои, можете нас поздравить. Скоро мы поженимся». Тишина. Потом овации. Кто-то захлопал, кто-то поднял брови с улыбкой, а я просто посмотрела на него. Сердце коротило электричеством в груди. Он чуть наклонился ко мне, коснувшись губами моей щеки. Едва-едва почти профессионально, но я знала, как сильно он сдерживается. Он смотрел на меня, его взгляд будто срывал с меня деловой фасад, заглядывал глубже, туда, где трепетало возбуждение и растущая страсть. Мы ловили друг друга глазами, его пальцы едва заметно коснулись моей талии, как бы случайно, и тут же убрались. Я знала, ему не терпится закончить всё это, чтобы остаться со мной наедине, чтобы отпустить всё официально и позволить себе просто быть со мной. И я тоже считала минуты. «Горжусь тобой и хочу тебя прямо сейчас», прошептал мне хрипло в ухо. без «Бестыже!» раздался рядом с мешок Алиха, который искренне улыбался, созерцая наше непотребство. Сегодня я с Василисой ждём вас в гости на чуду. в Восемь. Не опаздывать. А тут Тимур мне все мозги проел, когда к нам приедет его обожаемая Рада. Рада моя, девочка. Наигранно строго нахмурил брови анзор. Все мы засмеялись. Стоило нам скрыться за дверями его кабинета, тут же начали обниматься. Я так боялась. А я нет. Знал, что всё будет идеально. Чего бояться, Рада? Ты из всех присутствующих самый успешный человек, не считая меня, конечно. Усмехнулся он. «Понторез!» Опять хихикнула я. «Ну что, опробуем твой стол?» Многозначительно посмотрела на его рабочее место с самого утра, не дающее мне покоя. Пережитый стресс и резкий скачок адреналина с дофамином сейчас трансформировался в резкую потребность в его силе, тепле и любви. «Вечером, малыш!» Тихо прошептал он, сжимая влас на моё бедро. «А сейчас у нас ещё одна важная поездка перед тем, как заехать к Камиловым».